Не слышно бушующий пожар. Ровно в одиннадцать сорок пять... Я тогда нарочно взглянул на часы, чтобы ухватиться за цифры. Чтобы спасли хоть цифры. В одиннадцать сорок пять, перед тем, как идти на обычные, согласно часовой скрижали, занятия физическим трудом, я забежал к себе в комнату. Вдруг телефонный звонок. Голос. Длинная медленная игла в сердце. Ага, вы дома? Очень рада. Ждите меня на углу.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 Это меня успокаивает. Надеюсь, успокоит и вас. Как я полон! Если бы вы знали, как я полон!»